Переглядывались и мы за этим столом минуты полторы, а может и все четыре. Часики-то я с собой не взял. Слишком уж ценный аппарат в здешних условиях. Взмахнешь рукой неловко, заденешь доброго молодца в кольчуге, а то и в броне с шипами. Любят местные такую помесь танкетки с ежом на себя напяливать. И кто потом выщербший строй от тонкий механизм чинить будет? — Гномы? — Ага, три раза. Может, конечно, они такие мастера, что инфузории туфельки приделать могут. Но вот и насчет познаний в точной механике у меня большие сомнения. да без познаний подковал уже один левша аглицкую блоху. Только вот прыгать она после этой операции, что характерно, перестала. — Ну, все мы... — Ага, ага... Это дед в мантии-маск-халате решил, наконец, игру в гляделки прервать. Знаем, почему собрались здесь. Вот я раз, думаю, то ли дед меня за все не считают а считает за предмет меблировки, то ли... Свершилась первая часть древнего пророчества. Воин из края мира... Все дружно на меня оглянулись. Вернул нам утраченную реликвию, великую корону рода Акменол. И с ней вернулась надежда. Ага, думаю, а также вера, любовь и Анфиса в придачу. Глянул на товарища Камбрига. Судя по каменно-внимательной роже, он всяких пророчеств от местных уже наслушался, по самое не могу. При всем почтении, которое я питаю к вам, Ариниус, перевива от дедов в мантии, герцог Виртис, должен напомнить, это вы считаете пророчество сбывшимся. Однако есть и другие мнения. Пророчество Грамуса неясно и туманно. Да что же в нем неясного? И толковать его можно весьма своеобразно. Особенно сие относится к его началу, которое, — повысил голос герцог, — уже объявляли сбывшимся и не единожды. Напомнить, чем заканчивались попытки воплотить оставшуюся часть пророчества. — Разве я, — спрашивает Ариниус, — когда-нибудь утверждал подобное? — Вы? Нет. И что? Великий Канни, к примеру, тоже был. «Довольно!» Этот товарищ слева от принцессы рявкнул. «Хранитель королевского, чего-то там специфически местного, чего именно, я даже и пытаться запомнить не стал. Больно слово, удреное. Грубо переводя, скипетр, держава и большая государственная печать в виде одной хитро перекрученной палки». Ну, а хранитель, соответственно, канцлер или, там, премьер-министр. босок у него что надо, ну и габариты внушающие, даже если форму вычесть. Она у товарища-хранителя шелково-меховая с преобладанием меха. Как он еще не изжарился, знать не знаю. Магия, не иначе. Напомнить... — Сколько раз за последние дни вы, Лер, выдвигали сей довод? — И что же, — хумрится Виртис, — за ночь он стал менее весомым? — Мы собрались здесь не за этим. — Да? — Странно. А я думал, что в числе прочего как раз и за этим. — Лер. Голос ее высочества я в тот раз первый услышал и вздрогнул. — Слух у меня до войны был, в смысле музыкальный слух. Даже учить пытались скрипки, только недолго, две недели и два дня. А потом в сквере подошли к тихому мальчику в свежевыглаженной белой рубашечке и с музыкальным футляром три квакина. Ее макушку одного из этих квакиных тихий мальчик серёжа скрипку ликвидировал. «Это я к чему?» Вроде бы не было в ее голосе ничего такого особенного. Красивый, не спорю, звонкий. Родись у нас, блистать ей в школьном хоре, а то и повыше. Только с чего у меня чувство, словно за ворот гимнастерки ведра три воды плеснули. Причем очень конкретной воды, из лесного ключа, летним полуднем набранной, и голову кружит. Лер. — Хранитель прав. Время разговоров прошло. Мы здесь за другим. — Здорово она это сказала. Вроде бы и не громко. Но вот желание спорить-возражать, лично у меня, улетучилось, как спирт из забытой кружки. Герцог, впрочем, упрямее оказался. — Ваше Высочество, возражает. — Разве может... Пройти время прислушаться к голосу осторожности в деле, где речь идет ни много ни мало, как о судьбе королевства. Ведь стоит и нам сделать неверный выбор, и тьма поглотит нас. Вспомните город Тейн. А вы, герцог, вспомните Нарсейдаль, в тон ему огрызаться хранитель. Они ведь тогда тоже предпочли риску трусливую, «О, простите, разумную осторожность! И где теперь великий город ста золотых крыш?» «Пророчество! Пророчество!» Встрял в спор еще один вельможа в серой меховой шапке типа ушанка. Тоже, наверное, знак должности какой-то придворной. «Как и верно заметил его светлость, можно толковать как угодно». «И кому угодно?» «Верно». Например, как угодно вам, Ариниус, или вашим друзьям из Рокфорд-Дейла. Эльфы? Наставительно так заявляет еще один. Наши главные союзники в борьбе с тьмой. Ну, разумеется, граф, разумеется. Только, может, правильнее сказать, это мы их главные союзники. Я думал, графа от этих слов удар хватит, апоплексический. Уж больно здорово он... На помидор встал похож. Рукой куда-то вниз потянулся, видать, к кобуре, то есть к мечу верному. А звать товарища графа вспоминаю. Рот капчан И ходит он, что характерно, в красной тюбетеке. Мне с ним уже один раз не повезло пересечься. Загнал он нас в угол и принеса свое гениальное стратегическое видение излагать. Только и смог, что чуть отодвинуться, чтобы слюна не долетала. — Тяжелая кавалерия, в ней будущие войны, Только тяжелая рыцарская кавалерия. — Ну вот, — думаю, — тоскливо, — надо же! И здесь свой буденный нашелся, на мою голову. И тут, над столом, будто молнии шарахнула, карманный такой молнии, системы искра наповал. Сверкнуло синее, свежестью повеяло и на миг, словно бы ледяными тисками со всех сторон сжало, легонько так, на пол оборота и отпустило. Что забавно, в принципе, как я потом сообразил, эту штуку мог и старикан в мантии учинить. А может еще кто другой? Магией здесь среди дворян балуется каждый второй, не считая каждого первого. Даже моя, Каролин, кошмар рыжий, ненаглядный. Только вот там, в тот миг, я даже и не думал сомневаться, что шорох весь этот учинила она. Лихо. Вот, значит, какие милые фокусы ее высочества Дарсолана откалывать умеют. Запомним. С полминуты, наверное, все молчали. Престыженно так, словно первоклашки расшалившиеся на которых строгий учитель прикрикнул, да еще указкой при этом по партия с маху, в длевящей убедительности. «И забавно. Голос у хранителя стал, как и выжатый лимон. Был весь такой сочный, повелительно-ворозительный бас, а стал на пару тонн тише и спокойно бесцветный, словно водица. «Еще раз напоминаю всем». «Мы собрались не для того, чтобы спорить об уже принятом решении. Цель нашего сегодняшнего собрания — решить, какие шаги необходимо предпринять для его выполнения». «Ешкин кот, — думаю, — попросить, что ли у них протокол предыдущего совещания?» «Хотя бы краткий конспект, тезисы основные, а то сижу пенек-пеньком, Подходи, кто хочет, стучи по голове, пустой, до да звуком наслаждайся. Исполнить волю богов, бурчит советник в темно-бархатном, тьфу, то есть в темно-синем-бархатном камзоле. Вот все, что нам необходимо. Вы, Реггарваль, как всегда исключительно правы. Я и до сих пор не дремал. А сейчас еще больше уши навострил. Потому как ответил Регервалю своим вкарачево-масляным голосочком никто иной, как Рем бульдур первосвященник, огни и угни, богов воды и огня соответственно. С виду скромный такой, в красной синей сутане. Золото бриллиантов, ни-ни, одна только цепь серебряная, Знак Сана или чего-то в этом роде. Товарищ Камбрик и то со своими рубиновыми кубарями не в пример роскошнее выглядит. Как бы даже он и не главный поп из тех, что при дворе ее высочества прописаны. Голов семь их здесь. И два-три из них, как меня уверяли, званием своим церковным или не званием, а местом кумира своего, В здешней божественной иерархии повыше, чем бульдур. Однако их за этим столом не видать. А вот скромник наш красно-синий тут как тут. Не то чтобы он мне лично не нравился, видом своим антипатию вызывал так далее, но подозрителен был. Потому как умный поп — это сочетание опасное. По крайней мере в моем мире — Как припоминаю, без них редкая гадость обходилась. То Бруно на костер, то ночь варфоломеевская то крестовый поход на Русь — самый, что ни на есть предательский момент. Куда в учебнике истории пальцем не ткни, непременно окажется, что откуда-то из-за угла типчик в рясе довольно скалится.